Самый сложный пациент. Бывает, во врачебном мышлении случаются конкретные затупы. Настолько нелепые, что и вспоминать стыдно. Спонтанные выпадения в параллельные измерения, когда начинаешь понимать, на каком языке разговаривают альцгеймеровые старички. Особенно обидно, когда ответ под носом, а ты на него не смотришь. Или не хочешь смотреть. Этот случай – самый позорный и самый страшный в моей врачебной карьере. Но стоит ли выставлять себя белой и пушистой, если это не так? Была она обычной женщиной средних лет, типовым середнячком, умученной бытом, уязвленной недооцененностью, со средней зарплатой по региону, хроническими заболеваниями и лишним весом, со скромной должностью в госучреждении, пограничными психопроблемами и нависающим над душой конгломератом больших и маленьких начальников. Таких в городе тысячи и даже десятки тысяч. Встретишь в толпе – не заметишь вовсе. Работала она много и на убой. Трудиться любила, при всем самодорстве местечковых учреждений. Смеясь, говорила, да здоровая я, мол, как лошадь. Пахать на мне и пахать. И, как многие из нас, охотно таскалась на работу с соплями и температурой. Нет, она не была незаменимой. Но никто не любит работать за других. Вызывать на себя агра не любит и подавно. Так и жила. Когда почувствовала себя плохо, не помнит. Нарастающую усталость списывала на рабочие перегрузки. Одышку и сердцебиение — на лишний вес. Боли в теле — на высокую двигательную активность. Дискомфорт в животе — на пищевую непереносимость. Лошадь же ломовая, пониже же бессмертный, ну. У таких все само проходит. Не проходило. Избы все горели, кони все бежали. А она, лошадь ломовая, неслась вместе с конями. У кого в современной круговерте время на себя найдется? С работы приползала на полусогнутых и взмокшая. Будто не часами попой в стул врастала, а подводным плаванием занималась. Стало слишком уж часто температурить, два дня на неделе точно. Еще боли в левой части живота появились, неопределенные, распирающие. Словно ее надули, как воздушный шар, и завязали веревочкой. Но ей-то что? Ей все ни по чем. Выпила и профен и бегом работать, во благо Родины. Пятилетку за год делать, как сверху повелели. Однажды в студенную зимнюю пору пришла она на работу, сняла шапку, а по плечам рассыпались мокрые волосы, словно перед выходом спешно приняла душ и не высохла. «Вот это да! Вам к врачу надо», — обеспокоенно прокомментировала коллега. «Ерунда», — ответила лошадь-героиня. «Я просто с остановки бегом бежала». Чуть позже ее стали поздравлять с потерей веса, да все подряд, да с комплиментами. При том, что она всегда была противницей диет а в спортзал себя загнать не позволяла всепоглощающая любовь к себе. Или не любовь? — Вы, оказывается, такая красивая? — только и слышала она. — Молодчина, вам так идет? Продолжайте в том же духе. Она нелепо улыбалась, делала вид, что рада. Даже про какие-то диеты экспромтом затирала. А внутри копышился червячок сомнения. Вдруг что-то не так? Слишком уж много странностей. — Ранний климакс, — решила она в конце концов. — Гормоны играют. Да что парится то Не всю же жизнь мне толстая быть. Схуднула. И хорошо. Успокоившись, накупила одежду нового размера. Продолжила глушить темпу и буклином, и терпеливо ждать, когда все пройдет. А пройти должно было. Закон жизни. Это как код Шрёдингера. Если на что-то не обращать внимания, саму рассосется. Время шло, мир крутился. Судьбы сплетались многослойным кружевом. Кто-то умирал, кто-то рождался. А она шла по жизни в новых шмотках, похудевшая, довольная. И пофиг, что проблемы со здоровьем. Красивенько же. Только охуделась как-то странно. Обычно первым делом приходили в форму лицо, плечи, руки и верхняя часть туловища. Сейчас же объемы стремительнейшие уходили с ног и попы, а сверху все оставалось так, как было. Груша парадоксально превращалась в перевернутый треугольник. На плановом медосмотре врач суровым лицом доложила, мол, что-то с тобой, милая моя, не то. «Гемоглобин — 105. Скорость оседания эритроцитов — 38». «Да пофиг», — ответила она. «После родов гемоч 62 был. И ничего». «Ты это, обследуйся, а пока железо ешь». «Ага». «Кстати, от чего мочу не сдала?» от чего не сдала?» «А смысл? Она все равно плохая. Камень у меня в почке большой». Как-то раз стояла она в очереди на почту, посылку из Китая получала просто стояла, прислонившись к стойке, никого не трогала. А бабуля у самого окошка, как впериться в нее глазами цвета незрелого манга. Как одернет собачий воротник на савдеповском неубиваемом пальто. Да как заголосит. «Пропустите эту женщину! Не видите, что ли, какая она бледная и больная? На ногах еле стоит, бедняжка!» «Вы про меня? Да все нормально. Правда, нормально. Ты давай не перечь мне, милочка. Проходи. А домой придешь, чаю завари с малиной. «И врача вызови!» Домой вернулась расстроенная. Десять минут прогоняла одышку, полусидя на диване. А потом разрыдалась от беспомощности. В кого она такая никчемная это уродилась? Девки в ее возрасте марафон бегают, сто кило тягают, четвертых-пятых детей рожают. А она от почты до дома двести метров без одышки не может доползти. Позор. Еще через пару недель, поднимаясь на пятый этаж по крутой лестнице, поняла, что не дойдет. Красивые, ныне тощие ноги подгибались, не несли. Остановилась между третьим и четвертым, да на перила склонилась, задыхаясь. Сердце выпрыгивало из груди, пот застилал глаза, смывая остатки косметики. До пятого этажа добраться нужно было срочно, а она не могла. Через месяц все внезапно стало ясно. Нащупала она под левыми ребрами опухоль размером с головку новорожденного. Сразу поняла, все очень плохо. Но это ежушь понятно. Похудела, болит, прощупывается. Следовательно, четверка. А значит, палеотиф, как пить дать. Вот тебе и ранний климакс, блин. Возвесив все, решила она никому не рассказывать. Мама в возрасте. Запаникует и задавит гиперопекой. Ребенок-подросток расстроится и в депрессию тонет. Друзей уже достала нытьем бесконечным. Что мозг-то людям выносить? Последние дни надлежало прожить в блаженном неведении, в радость себе и в кайф. Только при болях, что становились все сильнее. Тошноте и дичайшей слабости. Радоваться и кайфовать было ой как непросто. Вход шла вся аптечка. Она, зарядившись медикаментами, ползла на работу. К врачу не шла. Ведь все ясно. Что тут идти? В международный женский день ее скрутило в бараний рог. С темпой под сорокет, отскими болями в животе, пояснице и рвотой. Не лично встать. Разве что в темпе улитки до туалета доползти. Скорую не вызвала. Родным сказала, что это кишечная инфекция. Тоннами пила обезбол с пазмолитики. Еле-еле скидывала с себя ребенка, что жаждала обниматься. На следующий день отпустила, как потом выяснилось, чудом. И она снова пошла работать. Женщину звали Мария Александровна Бородина.